Глава 23. Утро после беседы Мира и Фрай уже начали собираться, чтобы впоследствии улететь с этой планеты, насквозь прогнившей в технологиях, ценность которых порой действительно стремилась к нулю. Первое время сборы шли в тишине. Фрай обдумывал, как он проведет остаток дня перед отлетом. Он знал, как. Хотел проверить пару моментов, чтобы разговор ночью частично подтвердился, но пока он не знал, каким образом. «А как вообще вышло, что эти клоны обрели свободу?» В итоге набралась первой смелости мира и разорвала полок нависшей тишины. «Я уже говорил, что клоны получились краткоживущими и крайне агрессивными», посмотрел в сторону маленького окна Фрай, но в самом начале этого процесса моя семья этого не знала, просто не знала. Они никак не проявляли свою агрессию. Тогда решили провести эксперимент, жестокий в какой-то степени. Фрай прикрыл глаза и стал вспоминать итоги той резни. Он вспоминал, как ходил среди десятков трупов-клонов, которых расстреляла охрана. Видел в прямом смысле слова растерзанные тела некоторых дальних его родственников и охранников. От этого у него тогда подкатывал ком горлу. Но он стерпел и смог покинуть комплекс. Это было давно, но эти воспоминания каждый раз к нему возвращаются, как кошмар наяву. «Был у меня один четвероюродный брат, скажем так». Уселся в кресло Фрай и потер переносицу. Он был лет на десять старше меня, но из-за особенностей своей первой... работы у него были проблемы с мозгом, какое-то редкое заболевание. Выкачивать память из мозга человечество уже давно научилось. Чипы наши тому свидетельства. Они могут достать любой фрагмент любого воспоминания и воспроизвести его так, как нам угодно. «Ну, это понятно», — кивнула она. «Чипы также помогают записывать информацию разного рода. Но не противниками технологии ли ты сам назвал своих родственников?» «Противниками», — согласился Фрай. И от этих слов не отказывался. Ему чип не пересадили, просто хотели использовать похожий принцип при пересадке мозга. «Мозга?» — едва сдержала крик мира. ни ж себе!» «Я извиняюсь за выражение, но это как минимум законами запрещено! Опасно и все такое!» «Но, видимо, там было плевать на опасности и законы». «Хотя да, плевать. Клонов же выращивали как-то». «Вот именно что плевать», — продолжил Фрай, скрутив пальцы рук между собой. «Ему тогда пересадили мозг, предварительно с умирающего выкачав всю память, характер, ну и все, что делает нас с нами». И потом, убедившись в том, что мозг в порядке после пересадки, начали процедуру переноса. Вели снотворные, подключили все датчики, вставили все иглы, провода, но и оставили под наблюдением автоматических систем. Раньше с этим проблем не наблюдалось. «И тут-то все пошло по...» «Ну ты понял», — усмехнулась Мира, но заметила лишь печаль в глазах своего мужа. «Прости». «Да, по сути, не за что извиняться», — пожал он плечами. «Да, именно тогда все пошло так, как не было запланировано главой семейства. Мозг оказался с дефектом. Спонтанные вспышки агрессии, чужая спутанная память — все это послужило причиной кошмаров, которые вывели из принудительного сна этого моего родственника, и он начал освобождать всех клонов. Повторюсь, тогда еще никто не знал о их жестокости. Или знали, но молчали, замалчивали. И после этого началась резня». Клонов было много, а вот охранников мало. И вот тогда зацепила меня. Дочь меня спасла и ушла. Я даже был удивлен, но после этого охотился за теми, кто был сделан из моих генов. «И Марк все это знал?» — хмурилась девушка, скрутив руки под грудью. «Знал!» — кивнул Фрай. «Ему пришлось столкнуться случайно с одним из таких безумцев, который вырезал целый многоэтажный дом при вспышке ярости и очень долго не хотел умирать». Это был, к слову, первый серьезный шрам Марка. Точнее, он его тогда получил, чуть не умер, но снес голову тому шизику. А потом случайно устроил поджог по моей просьбе. «Весь дом сжег?» — удивилась девушка. «Весь!» — снова кивнул ее муж полностью испепелив тело клона. И вот после этого мне пришлось ему все объяснять так же, как и тебе, поэтому он меня так спокойно и отпустил. Ибо если хоть кто-то бы узнал, что я был тем, из кого делали клонов, меня бы упекли далеко и надолго, если бы я вообще остался жив. Как-то так. Вот и вся история. Исправляю ошибки прошлого. Не только мои, но и моей семьи. Девушка молчала. Она пристально смотрела на своего мужа, все так же держа руки под грудью. Только сейчас она начала стукать пальцем правой руки по своей левой руке. Она злилась, что от нее это держали в тайне, что столько лет, сколько они знакомы с Фраем, он не делился этим секретом с ней. Ей хотелось ему врезать, но она давила это желание. Он ее муж. И скрывал информацию не просто так, Она это понимала и, переборов саму себя, нежно улыбнулась, после чего подошла к нему, села на колени и поцеловала в лоб. «Главное, что теперь все осталось позади», — нежно сказала она и положила голову щекой ему на макушку. «Вот только меня терзают смутные сомнения, что твоя семейка не станет использовать твой генофонд, если он сохранился, для того, чтобы создавать новых клонов. Я тоже насчет этого переживаю». Поджал губы Фрай и нахмурился, взял паузу, чтобы немного подумать, а потом его поджатые губы расцвели в улыбке. «Вот только там я буду не добровольцем, а жертвой подлога, ведь по факту меня там не было, а старых клонов уже никто никогда не найдет. Я позаботился о том, чтобы даже следов не было от них, так что мне плевать, пускай создают». Я только с этой чертовой семейки стрясу огромную кучу денег за то, что они пытаются меня подставить. А это уже будет прямой удар по репутации совета, так как они занимаются как раз контрактами в рамках заказа правительства человечества. После этого некоторое время Мира и Фрай просто сидели и обнимались. У обоих свалился огромный груз с плеч. Фрай, наконец, разобрался со всеми проблемами и сознался мире в том, что так долго от нее скрывал ради ее собственной же защиты — мира, что она все наконец поняла и, что самое главное, поняла как надо, а не как пришлось. Ей было не совсем приятно, что от нее пытались скрыть информацию, но ей было в радость от того, что это делалось в защиту. Фрай беспокоился за нее, переживал, что это нанесет ей какой-либо вред — Не это ли счастье? «Срочные новости!» — заговорил новостной спикер местных новостей на включенном просто для фона телевизоре. Сегодня, приблизительно полтора земных часа назад, возле бара «Предел человечности» произошла жестокая резня. В этот момент появилась картинка за спикером, на которой виднелись высотки многоэтажек, после чего она заняла все место экрана. Картина была ужасная. Десятки трупов снаружи, разбитые выстрелами стекла, на некоторые даже были насажены трупы. Много крови, очень много крови. Там явно была жестокая перестрелка, на которую правоохранители просто решили не реагировать вовремя, как-то обычно бывает. Они просто позволили одним преступникам разделаться с другими, так иногда бывает выгодно. По словам свидетелей, группа лиц примерно одинаковой внешности в количестве 20 человек напала на бар и его окрестности, продолжила говорить спикер. «Они уничтожали всех, кого только замечали, вообще всех. Чудом оставшиеся в живых люди, а также жители ближайших квартир прятались где только могли». А потом, по их словам, тут происходил настоящий хаос, который словами сложно описать. Камера приблизилась, явно снимали с дрона, на который была установлена камера с достаточно большим разрешением, чтобы картинка была четкой. Среди мертвецов было множество охранников и посетителей данного бара. Все они были сильно переделанными, множество различных имплантатов, замененных конечностей и тому подобное. Но что самое главное, среди всех тел лежал тот самый информатор. Ему явно пытались отрезать голову, судя по следам на бронированной шее. Не вышло. Но вот само горло им ему перерезать удалось. «Это же...» — показала пальцем на старика Мира. «Да», — оскалившись, кивнул Фрай. «Это тот старик, который сообщил моему клону о том, где я, как я понял, а мне, что она на этой планете». В итоге он сдох, и, судя по всему, это сделала еще одна партия бракованных клонов. «Как ты понял?» — хмуро посмотрела на своего мужа девушка. «Группа лиц с одинаковой внешностью!» — злобно усмехнулся Фрай. «Уже не в первый раз такое вижу и не в первый раз устраняю». «Плюс посмотри на некоторые тела!» — кивнул он в сторону экрана. «Четыре похожих человека. Без потери им не удалось уйти. Скорее всего, внутри еще больше мертвых клонов. И видишь лица?» — показал он пальцем на двух самых ближних, которых можно было детально рассмотреть. «Похоже!» — прищурилась девушка и едва заметно кивнула. — Да и третий тоже похож. В том, что это тройняшки, я сомневаюсь. Да, теперь согласна. Клоны. Как на одно лицо, за мелкими исключениями. И у всех уже морщины на лицах. Дрон продолжал летать, освещая место происшествия. Самые жестокие моменты автоматически замазывались, чтобы не шокировать публику. Но Фрай знал, что по ту сторону Блюра. Ему он не был помехой. Вот только его смущало одно. Тут были неизвестные ему лица. Просто обычные люди, которые мало походили на контингент бара. «Стойте!» — внезапно появилась снова спикер, приложив три пальца к правому уху. «Нам сообщают, что остатки банды нападающих взяли в заложники всех посетителей ближайшего торгового центра «Квазар» и выдвигают свои требования, требуя присутствия канала новостей. Кажется, я знаю, что там будет». Тяжело вздохнул Фрай и прикрыл глаза. «Даю тебе процентов 90, что наш полет назад немного перенесется». Дрон резко начал отдаляться. Взлетел на высоту птичьего полета, как говорится, после чего начал резко двигаться в сторону торгового центра. Улицы по пути к нему также были усеяны трупами. Эта жестокость была Фраем узнаваемой. Поэтому он уже нашел свое оружие, взял в руки и смотрел на экран. Оставался последний жест, который полностью позволит ему сражаться. И он просто ждал подтверждения своих догадок. Дрон приблизился к торговому центру. На его крыше стоял еще один брат той четверки, которую заметили возле бара. Он держал в одной руке штурмовую винтовку неизвестного фраю происхождения, а в другой то... Чего он ожидал увидеть меньше всего. Это была голова его дочери. «Я знаю, что сейчас нас смотрят множество миллионов всяких тварей!» — кричал он на всю округу, тряся головой. «Мне нужен тот урод! Тварь мелкодушная, что общался с этой дамой сегодня ночью! Мне срать, смотрят он новости сейчас или нет! Мне срать на планете еще он или нет!» «За каждое промедление на пять минут будет умирать один из заложников. Время для его поисков — тридцать минут. После этого будет первая смерть. Время пошло. Меня даже не пытайтесь убить. Если я сдохну, все здание взлетит к чертям». «Дорогие зрители!» — растерянно говорила девушка на экране, когда камера дрона расцвела помехами. «Кажется, у нас крупный террористический акт. Правоохранители все урегулируют. Просьба не приближаться к данному кварталу, чтобы не стать жертвой этих больных монстров. Держитесь подальше и позвольте нашим силовикам сделать их работу. Обо всем будет сообщено после проведения силовой операции». И тут весь экран покрылся полосками и точками помех. Фрай только усмехнулся. Он знал, что именно так и будет. Он это понял, когда пошла речь о торговом центре. «Они искали его как одного из виновников их безумства, их существования. Они хотели мстить за то, что живут. Безумство? Но оно было заложено в них с самого начала. Как я и говорил», — тяжело вздохнул Фрай. «Собираемся. Оружие в сумку, браслет с броней на руку. Выдвигаемся. Дронов я с собой взял, вызову с корабля десяток. Они окружат всю местность в режиме стелса. Я некоторые усовершенствовал. У нас будет картинка в разных диапазонах. Сможем выносить их по одному». «А если там взрывчатка?» – встревоженно спросила девушка. «А если они действительно будут взрывать то здание?» «У меня есть четкий план в голове», – постучал парень пальцем себе по виску. «Я уже нашел чертежи здания и предполагаю, где примерно установлены заряды. Торговый центр типовой, а противников, скорее всего, после перестрелки осталось не так много, не больше десятка. Трупов внутри бара полно, среди них есть гарантированно клоны». «Так, что за план?» Хмуро спросила Мира, а потом взглядом начала искать заготовленную к упаковке винтовку. «Все просто», — улыбнулся Фрай. «Сначала мы будем с помощью моих дронов искать слепое пятно в их обороне, а оно гарантированно есть. Когда оно будет обнаружено, я проберусь вовнутрь, а ты начнешь меня прикрывать снаружи. Конфигурация здания такова, что тут можно простреливать его насквозь. То есть это крайне невыгодное для обороны сооружения. «Они идиоты, раз решили в нем укрыться. Но там есть перегородки между павильонами. не широкие, не толстые. Твоя винтовка их возьмет. Я уже проверил. С расстояния метров пятьсот, может, даже можно будет больше, ты сможешь снять любого противника». «Ага», — на лице его жены появилась улыбка. «Уже радует. Я тебе буду давать целеуказание. Кого нужно будет снять, чтобы я мог продвинуться дальше?» — продолжил Фрай. «Скорее всего, взрывчатка будет установлена около несущих колонн. Вот тут...» — выделил красным цветом он на передаваемом плане девушки, несколько столбов по центру здания. «И вот тут...» «Так они смогут нанести максимальный вред, что, скорее всего, даже после моей поимки и сделают. Надо всегда держать в голове, что они твари жестокие». «А если около взрывчатки будет множество людей?» — уточнила Мира. Гарантированно будет», — нахмурил Семитис. «Жертв, увы, не избежать...» на среднем и финальном этапе выполнения этой миссии, просто не выйдет. «Когда я доберусь до помещения со взрывчаткой, я постараюсь как можно быстрее устранить всех клонов, которые там есть, а после отключить взрывателей на зарядах. После этого я начну эвакуировать тех, кто там будет. А ты в это время сможешь свободно устранять оставшихся клонов в любом порядке». «Но я не уверен, что они сгонят всех жертв в одно помещение. Скорее всего, они распределят всех по разным этажам, чтобы можно было в случае чего хоть кого-то прикончить». Сталкивался уже с таким. Бровь Миры дернулась, но она постаралась сохранить задумчивый и заинтересованный вид. «Пару раз», — кивнул Фрай. «Как я и сказал, жертвы будут сто процентов, и уже от твоей скорости будет зависеть, как много их будет». «Устранишь быстро тех, кто их охраняет, жертв будет минимум медленно, но ты понимаешь, что произойдет. Главное, нам после этого быстро свалить оттуда, так как во время наших разборок там появятся силовики». «А цифровые метки?» — с легкой тревогой уточнила она. «Нас же по ним могут выследить. Я уже их поменял нам», — хитро улыбнулся он. «Пока мы будем двигаться туда, и пока будем там, мы будем другими людьми». «Ты Франгелинда, а я Андреас, кольтовый. Так что в этом для нас опасности уже нет. Я же умею менять отображение информации для общественности. Правда, силовики, если к нам приблизятся, сразу вычислят нас. Но это не беда». «Знаешь, я какую странность подметила?» Нахмурилась девушка и подошла к окну. «Я не слышала ни единого выстрела. Хотя мы вроде не так далеко находимся от того бара». «Значит, у них оружие с глушителями, и работают они слишком быстро», — пожал плечами Фрай. «У местных в том баре тоже было скрытное оружие, так что, скорее всего, просто тихая перестрелка была. Вот мы и не услышали. Да и вообще, это уже не так важно. Ты готова выдвигаться?» «Готова», — уверенно ответила Мира. «Тогда пошли», — вздохнул Фрай. «Пора заканчивать эту историю с клонами».